Глава 6. На последнем отрезке пути Хорек проложил маршрут в обход Ландронских островов печально известных пиратских логовищ. Полет никогда не видела водной глади, усеянной таким множеством скалистых и явно необитаемых клочков суши, в каменистые склоны которых вцепились пучки зелени. Некоторые из этих островков Своим видом вполне соответствовали живописным названиям на карте — шляпа мандарина, клин, голова черепахи, каменные иглы. На подходе к побережью появлялись суда непривычной формы и оснастки — лорчи, джонки, плоскодонные Батыло и статные манильские галеоны. Иногда встречались английские и американские корабли, В одном из них Харек распознал знакомую бригантину. Решив повидаться со Шкипером, он снарядил гичку и через час вернулся весьма озабоченным, даже насупился как-то по-особенному. «Плохие новости, сэр?» — спросила Полет. Харек кивнул. Шкипер рассказал, что нынче очень трудно раздобыть штемпель, дозволявший чужеземным судам проход по жемчужной реке. Даже причалить в гавани Макао стало хитроумным фортелем, и оттого многие иностранные суда бросали якорь на другой стороне речного устья в протоке, отделявший остров Гонконг от мыса Коулун. Поразмыслив, Харек решил прислушаться к совету шкипера. Первоначальный курс на Макао был отменен, ридрут развернулся в другую сторону вскоре на горизонте замаячил зубчатый горный гребень возникший прямо из моря вот он гонконг Харек показал на продуваемый ветрами остров с малочисленными строениями и почти без растительности отличавшийся от других лишь большим размером и высокими крутыми берегами название переводится как благоухающая гавань Полет подивилась причудливой фантазии так окрестивший столь пустынное и неприглядное место. Редрут бросил якорь в бухте, примыкавшей к самой высокой скале. Там уже стояли несколько иностранных кораблей, вокруг которых кишела маленькая флотилия маркетанских лодок и лоцманских ботов, доставлявших провиант и отвозивших пассажиров на берег. На другой день, с позаранку, Харек нанял лоцманский бот Макао оставив свой плавучий сад на попечении Полет. Вернулся он через сутки и был мрачнее тучи. Капитан Чарльз Эллиот, британский представитель в Макао, угостил его удручающим обзором нынешней ситуации. Оказывается, император издал серию указов, предписывающих властям провинций искоренить опийную торговлю во исполнении приказа Власти реквизировали и сожгли резвые крабы, что некогда шныряли по реке, доставляя опий с кораблей на берег. Многие английские коммерсанты думали, что вскоре ситуация нормализуется, как уже бывало не раз. Вспышки чиновничьей рьяности длились от силы месяц-другой, но не тут-то было. Вновь отстроенные крабы сожгли вторично, и это было только начало. Следующим шагом мандаринов Стал арест торговцев опием. Одним дали тюремный срок, других казнили. Лавки и притоны закрыли, запасы зелья сожгли. После ужесточения правил прохода по жемчужной реке штемпель стал почти недостижимым. Получить пропуск могли лишь те иностранцы, за кого ручалась Кантонская купеческая гильдия. Хорек, не имевший связи в гильдии, Вряд ли мог надеяться на такое ручательство. Капитан Эллиот рекомендовал ему стоять на якоре в Гонконге, дожидаясь благоприятного развития событий. Слушая хорька, Полет все ждала, когда в рассказе возникнет имя Чиннери. Так и не дождавшись этого, она спросила, «А еще с кем-нибудь вы встречались, сэр?» Корек окинул ее взглядом и, помолчав, пробурчал, «Да». Я виделся с мистером Чиндери. И что? Встреча была полезной? Да, но не такой, как я рассчитывал. Художник принял Харька в своей студии, расположенной на верхнем этаже его резиденции в доме 8 по улице Игнасио Баптисты, в просторном солнечном помещении, увешанном великолепными портретами и пейзажами. Два китайца-подмастерья заканчивали очередную картину. Харек очень быстро понял, что мистер Чиннери ожидает заказа на портрет, и разъяснил, что цель его визита совершенно иная. Узнав, что речь всего лишь о двух рисунках кантонских художников, маэстро надулся. Презрительно скользнув взглядом по изображениям Камелей, он заклеймил рисунки никчемной мазней, не стоящей и крупицы внимания истинного творца, «Паденщики, малюющие цветочки», — сказал он, — «недостойны звания художника. Они всего-навсего ловкие копиисты, создающие дешевые сувениры на потребу путешественников и моряков». «В Китае подлинное искусство мертво, сэр. Мертво!» Харек догадался, что застал художника в скверном расположении духа и, откланившись, решил наведаться как-нибудь в другой раз. Он уже был в дверях, когда маэстро, желая, видимо, загладить свою неучтивость, спросил, хорошо ли гость помнит дорогу к причалу, где его ждала лодка. «Не особо», — сказал Харек, и тогда мистер Чиннери предложил ему проводника, своего племянника, жившего у него в доме. Мол, парень не так давно приехал из Индии, но уже хорошо знает город. Харек с благодарностью принял сию любезность, И художник кликнул племянника, оказавшегося юношей лет 25. пяти. Внешне парень был вылитый дядя, только, естественно, моложе и чуть смуглее. Те же выразительные глаза, тот же нос пуговкой. Они были так похожи, что Харек, не будь он уведомлен о степени их родства, принял бы их за отца и сына. По дороге к причалу выяснилось, что схожи они не только внешне, под влиянием мистера Чиннери, Молодой человек тоже стал художником. «Вообще-то маэстро — его первый учитель», — поведал юноша. И теперь, идя по его стопам, он отправляется в кантон, где надеется получить заказы. Пользуясь дядиными связями, он раздобыл пропуск и на днях покидает Макао. И тут харька осенила Он предъявил рисунки камелей и спросил, не возьмется ли молодой Чиннери, Прибывая в кантоне, навести справки об их создателях. Юноша охотно согласился, и они, еще не дойдя до причала, условились, Хареок оплачивает регулярные отчеты о ходе поисков, а в случае успешного результата художник получит существенное вознаграждение. В этом договоре Пенроу затревожило одно – необходимость расстаться с рисунками. Однако юный Чиннери вмиг развеял его опасения, сказав, что он отменный копиист. Рисунки понадобятся ему на пару дней, не больше. Он сделает с них копии и тотчас лично доставит оригиналы на редрут. — Могу ли я, сэр, узнать имя этого племянника, мистера Чиннери? — запинаясь, спросила Полет. — Эдвард, Эдвард Чиннери, — Харек смущенно подергал себя за бороду. — Но он сказал, что вам известен под прозвищем Дрост. «Вот как!» — охнув, Полет прижала ладони к щекам. «Он очень, скажу вам, обрадовался известию, что вы здесь. Дескать, вы были ему как сестра, но потом из-за сущей ерунды между вами случилась размолвка. Сказал, сильно по вам соскучился, правда, называл вас как-то иначе. Паг, что-то такая. Пагли? Это означает сумасбродка. Полет отняла руки от лица. Да, он награждал меня всякими прозвищами. Мы вправду были добрыми друзьями. Простите меня, сэр. Я должна была поставить вас в известность, но тогда случилась весьма конфузная история. Рассказать? Не утруждайтесь, мисс Полет. Лицо Харька озарила редкая улыбка. Мистер Чиннери уже обо всем поведал. Крик вперед смотрящего всех застал врасплох. «Кинара! Земля! Махачин Агейхай! На горизонте Китай!» Бахрам с задигом стояли на квартердеке. Услышав вопль ласкара, энергично махавшего рукой, они перешли к правому борту, И вскоре из-под козырьков ладоней увидели, как прямая линия горизонта меняет свои очертания, превращаясь в зазубренный ландшафт острова Хайнань, самой южной конечности Китая. Анахита подошла к острову ближе, ибо храм, разглядывая его в подзорную трубу, решил, что по виду он мало чем отличается от Сингапура и прочих попадавшихся в пути островов с крутыми холмами, лесными чащами и берегами в окантовке золотистого песка. Прозвучала команда «Свистать всех наверх», был отдан приказ смотреть в оба, поскольку о здешних местах ходила дурная слава, и всякое появившееся судно могло оказаться пиратским кораблем. Сигнальщиков выставили на нос и корму, морсовые заняли позиции на мачтах. «Табар Лагао, оглядывай!» Габарутхао, не зевай!» Подняв брамсели и трюмсели, анахита летела впереди ветра, круто кивая волнорезом, рассекавшим пенистые буруны. Остров скрылся из виду, но на закате вновь появилась его окутанная облаками горная вершина. Зрелище разволновало Бахрама, напомнив об ином путешествии, случившемся двадцать два года назад и другом далеком острове. «Скажи-ка, ты помнишь нашу давнюю встречу с полководцем?» Обратился он к Задигу. Тот рассмеялся. «Конечно, Бахрам Пхай! Как такое забудешь?» Было это в феврале 1816-го, когда на борту Кафнелса приятели плыли в Англию. Покинув Кантон, через два месяца они пришли в Кейптаун, где их ждала потрясающая новость — Наполеон Бонапарт сослан на маленький остров в Атлантике. Известие ошеломляло, поскольку в Макао ходили слухи, будто после победы при Ватерлоо герцог Веллингтон вздернул императора на дереве. И вот, нативом Бонапарт оказывается заточен на острове Святой Елены, в следующем порте захода кафнелса. Вероятность хоть краем глаза увидеть бывшего властелина взбудоражила пассажиров шхуны. Бахрама, в то время слабо разбиравшегося в европейской политике, новость впечатлила не особо, но вот друга его сразила точно удар молнии. Когда Бонапарт вторгся в Египет, он, 15-летний мальчишка, жил в отчем доме в районе Маср-Аль-Кадима, что в старом Каире. Память ярко запечатлела панику охватившую округу при известии, что французская армия заняла Александрию и движется к столице. Когда над пирамидами поднялась пыль сражения, Задик был среди тех, кто взобрался на церковь Аль-Муал-Лака и слушал канонаду, доносившуюся из-за реки. Победа Бонапарта сказалась на нем по-всякому, в большом и малом. Он стал брать уроки французского языка и вместе с кузенами ездить верхом, что прежде им, христианам, не дозволялось. Задик навсегда запомнил свою первую рыстцу по Каирским садам Эсбекия. А еще он приобрел навыки своего будущего ремесла, поступив под мастерием к французскому часовщику. Изменилась и жизнь многих его родичей. Одни, кое-как изъяснявшиеся по-французски, стали переводчиками в оккупационной армии, другие получили работу в открывшейся печатне. А вот судьба дядюшки Орхана Карабидьяна переменилась в корне. Иконописец, вечно без гроша в кармане, он еле-еле сводил концы с концами, существуя на церковные заказы. Но теперь французские офицеры осаждали его просьбами о картинках с видом коптского Египта. Им было все равно, что он вовсе не копт, а армянин. Французское вторжение косвенно способствовало и женить Одига. Родственники со стороны его матери чрезвычайно разбогатели, заключив невероятно выгодный контракт на поставку вина и свинины завоевателям. Когда Наполеон решил двинуться в Палестину и Сирию, родичи делегировали своего зятя, недавно вошедшего в их дело, в состав обозной команды. Через год в Яффе парень умер от чумы. Выдержав положенный срок траура, семья решила, что дочери их негоже вдовствовать до конца жизни, и вот так состоялось супружество Задига. Во время пребывания Наполеона в Египте Задиг видел его лишь единожды, но довольно близко, когда тот следовал на ежегодную церемонию измерения уровня Нила Перед разливом. Стоя в толпе зевак, Задик поразился тому, что триумфатор на целую голову ниже его. И вот теперь, когда корабль приближался к месту изгнания бывшего императора, нахлынули давние воспоминания. Наверное, Задик переживал бы еще сильнее, если бы надеялся увидеть легендарного человека во плоти, однако он отринул эту мысль как совершенно невозможную. Разумеется, Бонапарт — самый охраняемый узник на свете, и мечтать о встрече с ним просто глупо, но, как вскоре выяснилось, и прочие пассажиры тешили себя этой надеждой. Кафнелс считался грузовым кораблем, и потому другими его пассажирами были только четыре супружеских пары англичан. География корабля позволяла встречаться с ними редко. Каюта наших путников была ближе к трюму, Питались они вместе с сирангами, тендалами, силмагурами, парусными мастерами и прочим младшим командным составом, а на главную палубу выходили только за тем, чтобы размять ноги. Англичане же обитали на полуюте, где квартировали офицеры, трапезничали за капитанским столом, а досуг проводили на квартирдеке, доступном лишь по службе или особому приглашению. Несмотря на эти барьеры, Иногда пути пассажиров сходились на главной палубе, и тогда все вежливо раскланивались. Приветствия были вполне сердечны, однако держались путешественники несколько скованно, отмечая контрастность своих нарядов. Одни в брюках, сюртуках и меховых накидках, другие в рубахах и пышных тюрбанах. Хоть встречи эти случались нечасто, Бахрам и Задик вообще-то знали, чем живут их попутчики. Прогуливаясь под квартердеком, они порой слышали обрывки разговоров, которые велись наверху, а возле трапа, соединявшего палубы, имелась небольшая вентиляционная ниша, откуда было весьма удобно подслушать беседу на особо интересную тему. После отхода из Кейптауна на квартердеке постоянно говорили о бывшем императоре. «Вот уж не думал, что мне так захочется взглянуть на это воплощение подлинного кошмара». Желание увидеть этого монстра покажется странным, но, признаюсь, я просто сгораю от любопытства. Ничего удивительного, моя дорогая. Далеко не каждому выпадает возможность узреть чудище в его логове. Примерно через неделю пути разговоры на квартердеке приняли иной оборот. Англичане хотели уже не просто хоть мельком увидеть императора, но обсуждали способы, как проникнуть в его жилище. «Полная дурь», — сказал Задик категорично, — «разве что отрастят себе крылья и полетят птицами, иначе им Бонапарта не видать». Через три недели плавания на горизонте замаячил скалистый массив — остров Святой Елены. Даже издали стало ясно, что британцы предприняли чрезвычайные меры охраны. Возле острова стояло огромное число кораблей — Словно здесь вот-вот начнется большое морское сражение. Зрелище это взбудоражило публику на Квартердеке. Подумать только! Там затаилась тварь, взбаламутившая весь мир, выхватившая скипетры у лучших королей, уничтожившая целой армии под Йеной и Аустерлицем. Бахрам и Задик, занявшие свой подслушивающий пост, поняли, что идея нанести визит бывшему императору переросла в полномасштабный план. Оказалось, один англичанин, имевший связи в Адмиралтействе, уже набросал черновик письма к местным властям с просьбой о позволении навестить изгнанника. Мало того, письмо доставит лично капитан Кафнелса, что придаст затеи солидность и авторитет. Из-за охранных мер к берегу подходили чертовски долго. В милях от острова Малый корвет остановил Кафнелса, через рупоры офицеров подвергли тщательному допросу, и лишь тогда судно разрешили войти в гавань. Воспользовавшись проволочкой, капитан попытался урезонить соотечественников. Мол, даже если сам Наполеон вдруг уважит их просьбу, власти, скорее всего, откажут в свидании с узником. Однако это вовсе не обескуражило дам. И едва судно бросило якорь, они стали наседать на капитана, требуя исполнения обещанного. В результате на воду была спущена шлюпка, в которой капитан, засунув прошение за обшлак рукава, отбыл на берег. Когда он вернулся, вид его не сулил благоприятных известий. Бахрам и Задик, успевшие на свой пост, услыхали его доклад. Наполеон пребывает под столь сильной охраной, что пробиться к нему не легче, чем сломить оборону форта. Когда Бонапарт только прибыл на остров, он сказал адмиралу, что отсюда сбежать невозможно, а посему нет нужды в караульных и заставах. «Нет-нет, генерал», — ответил тот, «не мне вам объяснять, что их присутствие совершенно необходимо, и дважды в сутки к вам будет наведываться дежурный офицер». С тех пор в правилах ничего не изменилось. Строгий надзор, рассказывал капитан, не располагает Бонапарта к приему гостей. Он и прежде неизменно отклонял подобные просьбы, отказав во встрече даже высшим адмиралтейским чинам. Шансы, что он согласится на светский визит проезжих путешественников, близки к нулю. Однако капитан исполнил поручение и передал прошение властям. На другой день... Пессимистичное предсказание моряка подтвердилось. На борт взошли два офицера, которые уведомили еще не утративших надежду пассажиров, что в их просьбе категорически отказано. Генерал не настроен к приему каких бы то ни было посетителей. Сообщение было встречено воплем разочарования с оттенком недоуменного возмущения. «Нет, каков, а?» Он не считает себя в долгу перед миром, в котором столько всего натворил. Неужто он, привыкший к блестящему обществу, и скромным беседам не страдает от одиночества? Говорят, мадам, он жалеет, что не сгинул в снегах России или не был сражен пулей под Лейпцигом. И по делом бы. Хула, вперемешку с назойливым повторением просьбы, в конец утомили визитеров, они так быстро покинули квартердек, что Задик и Бахрам слегка замешкались в своей нише. Первый выскочить успел, а второй нос к носу столкнулся с офицерами у подножия трапа. Бахрам сконфузился, но тотчас принял невозмутимый вид и отвесил величавый поклон. Офицеры поклонились в ответ. С достоинством удаляясь, Бахрам самодовольно отметил, что произвел впечатление, о чем свидетельствовал шепот за его спиной. — Скажите, вон тот в тюрбане, он так называемый Раджа? — Берите выше, — ответили англичане, — принц древнего персидского рода. Чистокровный Парс — прямой потомок Ксеркса и Дария. Бахрам усмехнулся, представив, как это повеселило бы его мать. На завтра стало известно, что из-за кое-каких неполадок в оснастке Кафнелс задержится на острове дольше, чем предполагалось. Бахрама и Задига, уставших от корабельной жизни и не чаявших поскорее закончить путешествие, новость раздосадовала, а вот англичан напротив ободрила. Прознав, что Наполеон совершает долгие прогулки по окрестностям, они наняли верховых лошадей и отправились на холмы. Задиг предрек, что сия затея окажется бесплодной, как все прежние попытки, но ошибся. Наездники вернулись вновь окрыленные надеждой. Правда, им так и не удалось увидеть Бонапарта, зато они повстречали того, кто обещал содействие их планам, интенданта, отвечавшего за снабжение узника продовольствием. Что важно, он оказался знакомцем одного из английских путешественников и выказал себя человеком светским и чрезвычайно любезным. Сказав, что император проявил некоторый интерес к появлению Кафнелса, интендант взялся передать прошение о встрече лично великому маршалу Бертрану, верному компаньону-изгнанника. Ответ, заверил он, будет дан не позже завтрашнего дня. И вот в следующий полдень интендант прибыл на корабль. Вскоре после этого вестовой передал Бахраму, что его просят подняться на квартердек. Бахрам опешил, Поскольку прежде не получал подобных приглашений. Кто тебя прислал? Спросил он Ласкара. Саибы и мадам. Был ответ. Вот как. Ладно, скажи, сейчас буду. Переодевшись в свежую ангаркху, бахрам поднялся на квартердек, где ему был оказан беспримерно теплый прием. О, мистер Модди, пожалуйста, присаживайтесь. Как ваше самочувствие? «Надеюсь, погода на вас не влияет?» «Нет-нет, я вполне здоров», — поспешно заверил Бахрам. «Чем могу служить?» «Видите ли, мистер Модди...» Сперва интендант что-то мямлил, ходя вокруг да около, но, наконец, добрался до сути. «Вам, я уверен, известно, что сей остров — место заточения Наполеона Бонапарта. Ваши спутники горят желанием встретиться с ним, и он дал согласие» но при одном условии. — Каком? — Бонапарт заявил, что примет ваших попутчиков только после встречи с вами, мистер Модди. — Со мной? — изумился Бахрам. — Но почему? — Понимаете, мистер Модди, он прослышал, что на борту Кафнелса прибывает зороастрийский принц. — Кто? — вытаращился Бахрам. — Какой еще принц? Зачем он ему понадобился? Откашлившись, интендант пустился в объяснение. Знаете ли, мистер Модди, одно время Бонапарт воображал себя новым Александром Македонским. Из Египта он хотел двинуться на Персию и Индию, повторив путь великого полководца. Похоже, он даже возмечтал встретить Дария у врат Персеполя, как было с Александром. В голове Бахрама зашумела кровь. Для него, как и для всего его рода, Не было никого ненавистнее, чем двурогий грек. «Что?» — возопил он. «Какой еще александр Александр? Или не ведаете, что творил тот мерзавец? Разграблял дворцы, сжигал храмы, осквернял жен, мало вам! Он даже совращал юношей! И вы думаете, я покорно отправлюсь навстречу с новоявленным злодеем? Я, по-вашему, сумасшедший, что ли?» «Не извольте беспокоиться!» — засуетился интендант. «Бонапарт не причинит вам ни малейшего вреда. Он все же француз, а не грек. И потом его интересует не только ваше вероисповедание. Он прослышал, что вы ведете дела в Китае, а всем хорошо известно его высказывание об этой стране. Лучше пусть она спит, ибо от ее пробуждения весь мир содрогнется». «В каком смысле?» — озадачился Бахрам. Он считает китайцев сонями, что ли? О, нет, это, конечно, всего лишь метафора, осмелюсь предположить, что его весьма интересует сия держава, и это одна из причин, почему он желает встречи с вами. Бахрам уже изрядно раззадорился и не собирался потакать всяким прихотям. Погодите, чего ему надо? То я Дарий, то Хубилай, пусть найдет себе китайца. Зачем ему я? «Прошу вас, мистер Модди, смените гнев на милость!» — взмолилась английская дама. Немного успокоившись, Бахрам задумчиво сложил ладони домиком и барабанил подушечками пальцев. Получить приглашение от того, кто еще недавно был императором, конечно, лестно. Однако в одиночку встречаться с человеком, голову разбивавшим целые армии, неразумно. В ушах зазвучал голос матери, на гуджарате, прошептавший поговорку. Коль сунул голову в жорнов, не удивляясь, что ее размозжит. Бахрам поскреб бороду и заявил. «У меня тоже есть условия. На встречу я пойду только вместе с моим добрым другом, мистером Карабидьяном». Собеседники его растерянно переглянулись. «Помилуйте, к чему это?» «А к тому!» что он говорит по-французски и будет моим переводчиком. — Боюсь, это невозможно, — отрезал интендант. — Я вынужден напомнить, что приглашение не распространяется на вашего друга. — Что ж, бас, довольно. Не будем тратить время попусту. Бахрам подхватил подол ангарки и сделал вид, что встает. — Я вас покидаю. — Постойте! — «Мистер Модди, дорогой!» Вмешательство дам уладило вопрос. Было решено, что делегация отправится в десять часов завтрашнего утра. Задик, разумеется, подслушал весь разговор и был так признателен своему другу, что тот даже сумел выторговать себе небольшую скидку из оставшейся платы за место в каюте. Вообще-то Бахрам похлопотал за приятеля и в собственных интересах тоже. Интуиция подсказывала, что существует особый протокол встреч с императорами, пусть и свергнутыми, а в вопросах этикета он был слабоват. Ему доводилось встречаться с раджами, махараджами и даже падишахом, шахом Аламом II, когда в Дели тот занимал пошатнувшийся трон империи великих моголов. Сей опыт его научил. Власть имущие, даже пребывая в стесненных обстоятельствах, чрезвычайно щепетильны во всем, что касаемо их сана. Задик, много поездивший по свету, в куртуазных церемониях был подкован лучше, однако в некоторых пунктах нынешней беспрецедентной ситуации оказался столь же несведущий. Например, как им следует одеться. У обоих в сундуках хранились комплекты европейских костюмов, Но ни тот, ни другой не горели желанием сменить удобную одежду на тесные приталенные наряды. И потом, рассудил Задиг, Бонапарт наверняка огорчится, увидев персидского принца в униформе колониального клерка. Стало быть, правильнее облачиться в свою привычную одежду, в которой они будут выглядеть достойно при любом дворе. Наряд Задига состоял из роскошного тонкотканного кафтана и шитого золотом ереванского жилета. Бахрам приготовил серебристо-серые шаровары с орнаментальным кушаком и кремового шелка джаму до колен, украшенную золотым шитьем. В этот великолепный ансамбль еще входило синего шелка чога с стоячим воротником, окантованным золотистой тесьмой. Вопрос головного убора задига легко решился в пользу высокой собольи и шапки, а вот у Бахрама возникли затруднения. Чтобы завязать парадный тюрбан более десяти футов длиной, требовалась немалая ловкость, проявить которую в тесной каюте было очень и очень непросто. Однако, вопреки всем опасениям, друзья, толкаясь и помогая друг другу, успешно облачились в праздничные одежды еще задолго до того, как было объявлено, что капитанская шлюпка готова доставить делегацию в Джеймстаун. Столица острова выглядела живописно и весьма необычно. Два ряда цветастых домов расположились в глубокой кленовидной долине, острием своим упиравшийся в холм, увенчанный скромным строением, местом заточения Наполеона. Визитеры оседлали приготовленных для них лошадей и резвой рысью проследовали по уходившим вверх тесным мощеным улочкам. Поселок Лонгвуд, где обитал бывший император, находился на высшей точке острова, милях в пяти от его столицы. При каждом очередном повороте серпантин узкой, но весьма живописной дороги предлагал вид на сверкающую синь моря, либо горный склон, укрытый деревьями в папоротниковых зарослях. Миновав сады и поляны в диких цветах, путники добрались до заставы британских солдат. Ветхий домишка по соседству — оказался жилищем графа Анри Гасиена Бертрана, великого маршала императорского дворца, бывшего командующего ирландского корпуса в Наполеоновской армии. Гости спешились, о них доложили, и к ним вышел маршал, вопреки опасениям, оказавшийся вовсе не великанным людоедом, но весьма обаятельным господином с изысканными манерами. После обмена приветствиями он пригласил визитеров в дом, Обещаем встречу кое с кем интересным. Решив, что сейчас предстанут перед ликом злодея, дамы всполошились, но оказалось зря. Маршал над ними подтрунивал, а в домишке их ожидала его жена, моментально всех очаровавшая своим радушием и беглым английским. Похоже, особую радость ей доставила встреча с Задигом. Она показала ему шаль верблюжьей шерсти, которую, по ее словам, Ей подарила императрица Мария Луиза Испанская за 300 геней, купившая ее у купца армянина. Возникла оживленная беседа, и вскоре гости были на короткой ноге с хозяйкой, наполовину ирландкой, наполовину креолкой. Все были настолько ею очарованы, что ничуть не огорчились, когда маршал Бертран, как бы извиняясь, сказал, что должен забрать двух восточных гостей для приватной беседы с генералом. Если прочие гости не возражают побыть в обществе графини, он бы тотчас исполнил возложенную на него задачу. Англичане охотно согласились, а Бахрам с Задигом встали и последовали за маршалом. К вершине холма вела крутая извилистая тропа. Гости слегка оторопели, увидев простое бунгало, не впечатлявшее ни размером, ни видом. Единственной отличительной особенностью был высокий портик, и если бы не часовые в круг жилища, дом этот можно было бы принять за обитель семьи весьма скромного достатка. У ворот стояла палатка караульного наряда, рядом с которой топтались другие визитеры, но по знаку маршала в сад пропустили только Бахрама и Задига. Через несколько шагов Бертран остановился и махнул в сторону цветников на взгорке, мол, гости сами легко отыщут генерала, который в этот час любит прогуливаться по саду, а ему, маршалу, пора вернуться к себе. Одолевая пригорок, Бахрам и Задик запыхались и даже немного взмокли. — Что же это за император такой? — отдуваясь, пробурчал Бахрам. — Нет даже привратника, чтоб встретил гостей. Вопреки заверениям маршала, возле клумб с непритязательными маргаритками и астрами никого не оказалось. — Хоть бы розы посадил, — скривился Бахрам. — Тоже мне, император-мамператор! Они пробирались через огород, когда вдруг увидели человека властного вида, да еще со звездой на мундире. Несомненно, это и был Бонапарт. Бахрам был абсолютно не готов к встрече с императором на унавоженных капустных грядках и, не спуская глаз с Задига, решил во всем следовать примеру друга. Если тот падет ниц, он поступит так же, не боясь изгваздать дорогую одежду. Однако повторить маневр Задига, сдернувшего шапку и обнажившего голову, было затруднительно. На секунду Бахрам представил, как разматывает свой десятифутовый тюрбан и, отринув эту идею, просто склонился в поясном поклоне. Как недосадно, все эти усилия пропали даром, поскольку властный господин оказался всего лишь дежурным офицером. Мало того, конфуз гостей его, похоже, изрядно позабавил. «Генерал готов вас принять», — сказал он, усмехаясь. «Так что...» «Извольте собраться!» День выдался чудесный. На Редруте ждали прихода молодого Чиннери. Сидя в тени навеса, растянутого над горшками с растениями, Полет видела, как Харек приветствует поднявшегося на борт гостя. Она тотчас заметила, что с их последней встречи Дрост сильно изменился. «Наверное, Полет и сама стала другой». Но вот старый знакомец был одет и держался совершенно иначе, чем прежде. Он выглядел все тем же невысоким крепышом с носом-пуговкой, глазами на выкате и выпеченными алыми губами, однако цветастые рубахи, прозрачные шарфики и сверкающие побрякушки сгинули, уступив место темному строгому костюму, который некогда дрост насмешливо обзывал «ливреей английского экспедитора» уныло-серые пиджак и брюки, умеренный высоты воротничок и простая черная шляпа вместо яркой банданы или многоцветной челмы. Из кожаной сумки, разительно отличавшейся от былых, расшитых блестками мешков, Дрост, отщелкнув медную застежку, достал тонкую папку. «Получите ваши картинки, мистер Пенроуз». Я не стал делать копию с первого рисунка поскольку в нем не читаются детали цветка. А вот копия со второго. Бьюсь об заклад, вы не отличите ее от оригинала». «Да, вы правы, хоть я не любитель держать пари». Полет подметила, что речь Дрозда изменилась не меньше его костюма. В ней не осталось и следа бенгальского налета. «А где же Полет?» — воскликнул он с безупречной фонетикой английского Саиба. — Ждет вас наверху. Ступайте к ней, — Хорек кивнул на квартердек. — Я понимаю, вам есть о чем поговорить и не стану мешать. — Так вот она, где моя душенька! — вскричал Дрост, на миг обратившись в себя прежнего. Он взбежал по трапу и затараторил на Бенгале. «Ари, пагли, токекотодин деххини!» «Мы так давно не виделись, пагли! Ну давай обнимемся, что ли!» Очутившись в кольце его рук, Полет уткнулась лицом ему в грудь и как будто вновь ощутила сладкий вкус забытого блюда. Тех времен, когда они вместе дурачились, озорничали, ссорились и сплетничали. Она вдруг подумала, что у нее, наверное, не было друга ближе дрозда, ибо Джоду был ей скорее братом, нежели другом. «Ох, Дрост, как же я тебе рада! Столько времени прошло! Много, очень много! Я ужасно по тебе соскучился, милая моя, дорогая пагли! Ты нас простил, Джоду и меня?» «Давно уж!» — Дрост разомкнул объятия. «Все это в прошлом. Вы были еще детьми...» и, прости меня, лапонька, не очень-то разбирались в искусстве. Вообще-то во всем виноват я сам, хотя, не скрою, ваш вандализм меня сильно ранил. В ту картину я вложил столько души и сил, что ее утрата подкосила меня, приведя к весьма печальному исходу. Любезную матушку мою, ты же помнишь ее, святую простоту, уныние мое так встревожило, что она, ты не поверишь, пагли, взяла да оженила меня. Вот как! И что же из этого вышло? Разумеется, ничего, драгоценная моя пагли, ибо я отнюдь не семьянин. Кроме того, суженная моя была так страшна, что, как говорится, с ее бы рожей сидеть бы под рогожей. И что потом? Я поступил, как всякий чиннери, оказавшийся в моем положении. Дал деру. Первой мыслью было бежать к отцу в кантон. Единственное место, где никакая фря не достанет мужчину. Но это было непросто, поскольку путь в Китай совсем недешев. дешев. К счастью, у меня имелась пара полотен в манере Чиннери, только без его подписи. Исправив сию оплошность, я их легко продал, пребывая в уверенности, что папаша простит мне мой отчаянный шаг. Однако все вышло наоборот. Он устроил мне выволочку за подлог. Мало того... Он оказалось обитает вовсе не в Кантоне, а в Макао, сущей дыре, где все строят из себя аристократов. И папенька мой, кому я как кость в горле, тоже подцепил эту заразу. Вообрази, дорогая Пагли, он представляет меня своим племянником и категорически запрещает появляться на людях в чем-либо ином, кроме этого ужасного костюма. Я пытаюсь быть послушным, а он все равно толдычит, чтобы я вернулся в Калькутту и помирился с женой, хотя прекрасно знает, что она с каким-то капельмейстером сбежала в барракпор. Но я же не дурак. Я понимаю, что он просто хочет от меня избавиться. Однако я решил твердо. С места не двинусь, покуда не побываю в кантоне. — А чем он так тебя прельщает? Дрозд спустил глубокий вздох. — Даже боязно сказать, ты будешь смеяться. Не выдумывай, бол. «Говори!» «Понимаешь, жизнь мою счастливой назвать трудно. А, к счастью, особенно стремится тот, кому в нем постоянно отказывают. Скажу одно. Я вполне уверился, что в кантоне найду хоть талику радости. Но почему именно там? Видишь ли, я уже достаточно взрослый, чтобы понять. Я не создан для блаженства обычной семейной жизни». «Скорее всего, до конца своих дней я прибуду холостяком, но беспросветное одиночество меня страшит, и я бы хотел отыскать друга, которому стану верным и преданным спутником». Все мои любимые художники — Боттичелли, Микеланджело, Рафаэль, Караваджо — имели таких друзей, которые во всем их поддерживали. Читая их жизнеописания, я понял, что всегда мечтал о таком друге, и без него не создам ничего значительного. Но ты же знаешь, как трудно я схожусь с людьми. Я не такой, как другие, и многие меня считают немного странным. В детстве никто не хотел со мной играть, даже мой брат. Если бы мне платили за каждый тумак, полученный от мальчишек, сейчас я ей же ей был бы богачом. Послушай, тебе не кажется чудачеством ехать в кантон ради поиска дружбы? «Вовсе нет, дорогая моя. Из верных источников я знаю, что для этого на свете нет лучшего места, чем город чужаков. Там бесчисленно закоренелых холостяков, и для них ничуть не в тягость обитать на территории, запретной для женщин. Кроме того, там можно сделать большие деньги, и потому это самое подходящее место для убежденного одиночки вроде меня». Кое-кто из папашиных приятелей говорит, что холостяки слетаются в кантон точно птицы на зимовку. Я частенько приводил их слова, но отец только пуще злился. Дескать, он не допустит, чтобы его кровиночка сгинула в море кантонских соблазнов. Уперся, как баран. Я уж думал, пропало дело. Он бы в жизни меня не отпустил, но я пригрозил воспользоваться своей единственной стрелой в колчане. Мол, если он не добудет мне пропуск, я разоблачу его перед всеми аристократическими дружками, поведаю, как он обошелся со своей второй семьей. После этого папаша сдался и все устроил. — Я, дорогая моя пагли, на всю зиму отправляюсь в Кантон, где буду жить в отеле «Марквик». — Как я тебе завидую, — сказала Полет. «Если б я могла поехать с тобой!» Дрост вновь заключил ее в объятия. «Считай, ты там побываешь, душенька моя. Я буду писать тебе как можно чаще. Почтовые лодки курсируют регулярно, и ты увидишь кантон моими глазами». «Правда? Ты обещаешь?» «Конечно. Ни секунды не сомневайся!» Дрост пожал ей руку, словно скрепляя сделку. — А теперь, дорогая пагли, я хочу узнать о тебе, этом шалопае твоем братце. Рассказывай все-все! За поворотом тропинки открылась рощица, в которой они увидели Бонапарта. Заложив руки за спину и чуть подавшись вперед, генерал смотрел на долину внизу. Плотного телосложения он был невысок и неожиданно тучен. Внушительное брюшко как-то не вязалось с человеком, чья жизнь была полна действия. Наряд его состоял из простого зеленого сюртука с бархатным воротником и серебряными пуговицами, на каждой из которых была оттиснута иная эмблема — нанковых кюлот, шелковых чулок и башмаков с крупными золотыми пряжками. На левой стороне груди сияла большая звезда с геральдическим имперским орлом, Голову укрывал бикорн из черного фетра. Заметив гостей, Бонапарт снял шляпу и коротко кивнул. Наверное, у кого другого это читалось бы небрежением, но сейчас было знаком, что время дорого, и незачем его тратить на пустые любезности. Бахрам навсегда запомнил его взгляд. Острый, как скальпель хирурга, он как будто пронзал насквозь. Едва генерал заговорил, стало ясно, что он, бывалый стратег, потрудился собрать сведения о посетителях, знает, кому из них отведена роль переводчика, и оттого, по окончании приветствий, обратился именно к нему. «Ваше имя Задик, не так ли? Вам его дали в честь одноименной книги господина Вольтера?» Бонапарт улыбнулся. «Вы тоже вавилонский философ?» «Нет, Ваше Величество, я армянин, и это имя из в ходу у моего народа». Пока шел обмен этими репликами, Бахрам постарался лучше рассмотреть генерала телосложением напомнившего одну матушкину поговорку. «Туки герден вало, харам джада, ни нисани». «Короткая шея — признак шельмы». Еще он отметил пронзительный взгляд, четкую речь, скупые, но выразительные жесты и застывшую на губах легкую улыбку. Задик предупредил, что Наполеон, когда захочет, может буквально обворожить собеседника. И сейчас Бахрам, невзирая на языковой барьер, почувствовал всю силу его гипнотического обаяния. По взглядам, которые на него бросал генерал, Он понял, что речь зашла о нем, и его ждут многочисленные вопросы. Сознавать себя темой беседы и не понимать, что о тебе говорят, было очень неуютно. Но, наконец-то, Задик стал переводить разговор на Хиндустане. храм отвечал на заданные ему вопросы, однако в некоторых темах, интересовавших Наполеона, Задик разбирался лучше, и потому вскоре стал не просто переводчиком, но третьим собеседником, зачастую оставляя друга в роли бестолкового слушателя. Лишь много позже Бахрам уразумел суть этой беседы, хотя в воспоминаниях о ней он себе виделся ее полноправным участником. Первая серия вопросов, носивших личный характер, слегка смутила Задига. Бич Пруссии заявил, что весьма впечатлен внешностью Бахрама. Мол, бородатым лицом он схож с древним персом, но вот одеяние его скорее индийское, а потому любопытно узнать, что именно современные парсы сохранили от культуры древней Персии. Бахрам был вполне готов к такому вопросу, который часто слышал от приятелей англичан. «Генерал не ошибся, — сказал он, — одежда его и впрямь индийская, за исключением двух важных деталей — кое, независимо от пола, носят все его единоверцы. Пояс кошти, сплетенный из 72 шнуров, и рубаха седре. Оба эти талисмана скрыты под верхней одеждой, которая, как справедливо заметил император, ничем не отличается от той, какую по торжественному случаю надел бы всякий его соотечественник, равный ему по социальному статусу. Этакое сочетание наружного сходства с другими и невидимой глазу особости распространяется и на прочие стороны жизни его маленькой общины. Что касаемо веры, парсы твердо следуют древним канонам, всеми силами соблюдая учения пророка Заратустры, в остальном же свободно перенимают обычаи и повадки своих соседей. Каковы главные принципы учения пророка Заратустры? Это религия, ваше величество, из числа самых ранних верований в единого бога. Священное писание Зендавеста повествует о боге Ахура-Мазде, всеведущем, вездесущем и всевластном. В миг творения он испустил лавину света. Ахура-Мазда создатель всего сущего, а темная сила, отринувшая его ауру, известна под именем ангроманию или ахриман, то бишь дьявол, сатана. С той поры добро и свет извечно на стороне Ахура Мазды, а силы тьмы им противостоят. Цель каждого зарастриться, проникнуться добром и изгнать зло. Наполеон оглядел Бахрама и спросил. Он владеет авестийским языком. Нет, Ваше Величество. Как и большинство его соплеменников, он говорит только на Гуджарате и Хиндустане, даже английский освоил совсем недавно. Древний язык зиндовесты ведом только священникам и тем, кто изучал Писание. А как насчет китайского? Вы оба часто бываете в этой стране? Не пытались овладеть ее наречием? Нет, хором воскликнули Задик и Бахрам. В Южном Китае торговцы изъяснялись на своеобразном жаргоне, который еще называли «пиджин» в значении «деловой язык», весьма удобным в решении коммерческих вопросов. Многие китайцы свободно владели английским, но не желали вести на нем переговоры, считая, что это даст преимущество европейцам. Они больше доверяли «пиджину», В котором, сохраняя китайскую грамматику, использовали лексику английского и португальского языков, а также хиндустане. Все, говорившие на этом жаргоне, оказывались в равном положении, что всех вполне устраивало. К тому же освоить этот язык было очень просто, а для тех, кто им не владел, существовал целый класс толмачей, так называемых лингвистов, готовых перевести с английского и китайского. Скажите, якшаться с китайцами вам дозволено беспрепятственно? Да, Ваше Величество, никаких ограничений. Наиболее важные сделки проходят через китайскую купеческую гильдию Кохон, члены которой несут всю ответственность за ведение дел с чужеземцами. В случае каких-либо нарушений им приходится отвечать за поступки зарубежных дельцов, и потому отношения между китайскими и прочими купцами очень близкие, едва ли не партнерские. Еще есть разряд так называемых компрадоров, обеспечивающих иностранцев провиантом и слугами. Они же следят за порядком в наших жилищах, расположенных в тринадцати факториях. Последние два слова Задик произнес по-английски, и генерал заинтересовался. «Фактория...» «В смысле фабрика?» Задик, хорошо разбиравшийся в предмете, не замедлил с ответом. «Нет, Ваше Величество. Слово «фактория» заимствовано у венецианцев и португальцев, посещавших Гоа. Оно происходит от португальской «фейтории», означающей «место, где агенты и комиссионеры ведут дела». Китайцы называют его «хон». То бишь слово никак не связано с производством. Никак, Ваше Величество. Строго говоря, факториями владеет гильдия Кохон, но вам это и в голову не придет, ибо все они олицетворяют собой разные государства. Над некоторыми, скажем, французской факторией, даже развиваются национальные флаги. Генерал прошелся туда-сюда, искоса поглядывая на собеседника. Стало быть, фактория — своего рода посольство? Именно так ее воспринимают иностранцы, хотя китайцы не признают факторию посольством. Время от времени Британия направляет своих представителей в кантон, но китайцы с ними не считаются. Им дозволено держать связь только с местными властями, что тоже непросто. Чиновник примет бумагу только в том случае, если она подана в виде прошения, исполненного иероглифами. Британцы не желают этого делать, а посему их заявления просто не рассматривают». Наполеон хохотнул, сверкнув зубами. «Значит, отношения разбиваются о канцелярские препоны? Совершенно верно, Ваше Величество. Ни одна из сторон не хочет уступить». Если кто и может состязаться с англичанами в заносчивости и упрямстве, так только китайцы. Но, коль англичане шлют своих послов, выходят китайцы им нужнее, чем они китайцам. И вновь вы правы, ваше величество. С середины прошлого века в Британии и Америке так увеличился спрос на китайский чай, что теперь он, главный источник дохода Остинской компании. Налоги от его продаж составляют одну десятую британской казны, а если к нему добавить шелк, фарфор и лаковые изделия, станет ясно, европейский аппетит на китайскую продукцию не насытен. В Китае же, напротив, интерес к европейским товарам невелик. Там народ уверен, что их вещи, еда и обычаи лучший на свете. С годами это стало большой проблемой для Британии, ибо торговый дисбаланс привел к невероятному оттоку денег из страны. Вот истинная причина того, почему возник экспорт индийского опия в Китай. Вскинув бровь, генерал глянул через плечо. Возник? сей? «Вы хотите сказать, что сия торговля существовала не всегда?» «Нет, Ваше Величество, не всегда. Прежде, лет шестьдесят назад, Опий струился хилым ручейком, а потом Остынская компания применила его как средство борьбы с оттоком капиталов и настолько в том преуспела, что ныне сбыт едва может угнаться за спросом». Денежный поток развернулся в обратную сторону. Серебро хлынуло из Китая в Британию, Америку и Европу. Генерал подошел к дереву с чудными мохнатыми листьями, два сорвал и подал гостям. Наверняка вам будет интересно узнать, что это дерево называется «женское капустное» и больше нигде не произрастает. Сохраните листья, как память об острове. Задик и Бахрам поклонились. «Премного благодарны, Ваше Величество!» Генерал решил вернуться к дому, от которого они отошли довольно далеко. Бахрам понадеялся, что опийная тема забыта, но, как оказалось, император отнюдь не был рассеян. «Скажите, господа, разве опий не зло для китайцев?» «Конечно, зло, Ваше Величество!» В прошлом веке на ввоз опия налагался запрет, который не раз продлевался. В основном торговля идет тайком, но положить ей конец нелегко, поскольку многие чиновники, крупные и мелкие, имеют свой навар. Что касаемо дельцов и перекупщиков, их барыши так велики, что они всегда найдут способ обойти закон. Уставив взгляд в землю, Наполеон тихо произнес, словно размышляя вслух. «Даже при нашей континентальной блокаде мы тоже столкнулись с этой проблемой. Торговцы и контрабандисты чрезвычайно изворотливы». «Истинная правда, Ваше Величество!» В глазах генерала мелькнул огонек. «И сколько, по-вашему, китайцы будут терпеть такое положение дел?» Поживем, увидим, Ваше Величество. Ситуация достигла точки, когда приостановка торговли станет крахом Остинской компании, а без нее британцам не сохранить свои восточные колонии, приносящие немалый доход. Поверьте, я не преувеличиваю». «Кель Игони!» Наполеон вдруг полыхнул своей обворожительной улыбкой. «Забавно!» если именно опий пробудет Китай ото сна. Коль так случится, вы сочтете это благом? — Пожалуй, нет, Ваше Величество, — тотчас ответил Задик. — Меня учили, что зло не может породить добро. Бонапарт рассмеялся. — Тогда весь мир — сплошное зло. Зачем, к примеру, вы торгуете опием? Я им не торгую, ваше Величество, поспешно сказал Задик, я часовщик и опийной торговли не касаюсь. Но ею занимается ваш друг, верно? Он не считает это злом. Вопрос застал Бахрама врасплох, и он замешкался с ответом, но, пораскинув мозгами, сказал: Опий, подобен ветрам и течениям, курс коих изменить я не властен. Человек добр и не зол, когда плывет по воле волн. Судить о нем следует по его отношению к окружающим, друзьям, родным, слугам. Вот мое кредо. Но разве отдавшийся воле волн не может погибнуть?» Наполеон окинул его пристальным взглядом, но больше ничего не добавил. «Они уже подошли к дому». На дорожке показался адъютант, искавший генерала. Бонапарт сдернул шляпу. Au revoir, monsieur. — Бон шанс. Прощайте, господа. Удачи.